Но для Мамая, пожалуй, сейчас самым дорогим подарком был сам Тверской князь, ибо к Мамаю и его ставленникам ханам еще никто из русских князей с просьбой о великом ярлыке на белые княжение не приходил. Михаил пришел первым, и как раз вовремя, потому что Мамаю уже все уши прожужжали о самовольствах московского Дмитрия. который и дань не платит, и каменную крепость выстроил, и нижегородского князя с великого стола сшиб, а Тверского в темнице держал, а Литовскому вечного мира не дал. Мамай давно бы уже приструнил Дмитрия, да все было недосуг, связан по рукам непрекращающимися беспорядками в самом улусе Джучи. Но не зря помнил Мамай старую науку узбекхана Владимирский ярлык — игральная кость. А такому, как Михаил, если кость достанется, то уж полетят вокруг клочья, он ее без драки не выпустит. Рано или поздно он, Мамай, еще займется русским улусом, как следует. А пока пусть грызутся друг с другом. Все легче потом будет скрутить и Дмитрия, и Михаила. Тверской князь возвратился домой в сопровождении ордынского посла Сарыхожи, Тот был уполномочен Мамаем присутствовать при торжествах венчания нового великого князя Владимирского. Но как лишь в Москве узнали об этих приготовлениях, Дмитрий Иванович повелел по всем градам, боярам и черным людям, «Целовать крест на верность в Москве, и не давайтеся князю Михаилу Тверскому, и в землю его, Дмитрия, на княжение Владимирское не пускайте». Когда же от цары Хажи поступило к московским князям оскорбительное приглашение во Владимир на венчание Михаила, Дмитрий Иванович ответил как истинный хозяин положения. «К ярлыку не еду». а в землю на княжение Владимирское не пущу, а таби послу путь чист. Но этим ответом не ограничился. Предполагая, что его противник, скорее всего, будет пробираться из Твери во Владимир нельским водным путем, он вместе с братом Владимиром Андреевичем подвел к Переславлю рать и перерезал здесь нерльский волок. Михаил Александрович понял, что пробиваться на Клязьму бесполезно, и в досаде двинулся от Волги вверх грабить пограничный с Тверским княжеством бежецк и его волости, землю исконно новгородскую, где сидел наместник из Москвы. Ордынский же посол по-своему, истолковав выражение Дмитрия, что ему «де путь чист», Как ни в чем не бывало, отправился гостить в Москву, в надежде и тут чем-нибудь поживиться. Дмитрий Иванович принял его широко, с радушием и щедростью времен колиты, как будто и не было слышно накануне никаких от царыхажи оскорблений. Входя во все большее изумление от обилия явств и пятии, уточненный, обласканный и обложенный подарками посол — Наконец, прямо-таки влюбился в молодого, красивого, доброго, открытого нравом и хитрого, ой, какого хитрого, настоящего великого князя. Его восхищение выглядело столь бурным, что, похоже, он всю обратную дорогу до Орды, еще в самой Орде, беспрестанно будет трубить о добродетелях хозяина московского дома. В княжем совете посмеивались. он как распелся старый ханжа. А ведь перед мамаем станет с постной рожей. И на расспросы о том, много ли наполучал в Москве подарков, еще, глядишь, и рассердится, и наплетёт, что чуть самого его Дмитрия не обчистил. Но как раз потому, что солжет где-то в глубине души, она все же и у сары имеется, станет ему чуточку стыдно и, может быть, когда-нибудь что-нибудь, хоть на самую малость, а сделает для Москвы полезного, уповая опять же на вознаграждение. По крайней мере, открыто вредить не станет, побоится огласки от полученных и утаенных дарах. Помни, сары московского кутежа. Немного повременив, засобирался в Мамаеву Орду и сам Дмитрий Иванович. Похоже, ни сразу, ни без колебаний решился двадцатилетний великий князь Владимирский на эту поездку. Когда-то, в мальчишеские свои годы, ходил он в сарай неопасливо, А если и смущали его страхи, то совсем детские, зыбкие, непрочные. Да и каков был с него у ханов спрос? Ныне же Мамай о многом может спросить. И прежде всего спросит за самочинение, как посмел не пустить тверского князя венчаться во Владимире. Или не знал, что ярлык отдан Михаилу по его, Мамайе, воле. Да и о царском выходе, конечно же, спросит. Но семь бед – один ответ. Не ехать совсем тоже нельзя. Мамай за последние годы значительно усилился. Об этом можно было составить представление и здесь, в Москве. Достаточно лишь навестить кого-нибудь, изменял и поглядеть, какие монеты ныне в ходу. А меняла с охотой покажет и расскажет, что монеты с именами нескольких поочередно сменявших друг друга Мамаевых ханов-ставленников чеканились и в Крыму, и на Северном Кавказе, и в тархане и в Тане, то бишь Азове. И хотя сараем по-прежнему владеют в основном Чингисхановичи из Синей Орды, но Мамай... Их столицы у Луша сжучи, раз другой уже было проломился, и вот-вот обоснуется прочно и там. Но пока русские в сарай не ездят, а навещает Мамая в низовьях Дона, где летом обычно кочует ставка могущественного темника. Туда-то и предстояло отправиться Дмитрию, Летом 1371 года. Его спутником стал ростовский князь Андрей Федорович. Тот самый, что в годину распри с Суздальско-Нижегородскими Константиновичами сохранил верность Москве, хотя и жил в Ростове в ближайшем соседстве с ее недоброжелателями. Андрею Федоровичу шел пятый десяток. Проверенный старший друг... рядом с ним спокойнее дмитрию пускаться в рискованный путь сопровождать двух князей в их плавании по москве реке собрался и митрополит алексей несмотря на свои годы не располагающие к странство ему было теперь около 80 лет плыл он с ними до самой коломны окрепляя советами и тут благословил напоследок По спустились они до устья Прони и, зайдя в нее, двинулись к Волоку, связывающему Окский приток с верховьями Дона. Так Дмитрий впервые увидел Дон. Здесь еще узковатый, много уже Москвы реки, тот самый Великий Дон, и спит шеломом воду которого почитали когда-то для себя воинской честью русские князья, не знавшие иго. Мог ли Дмитрий предчувствовать сейчас, что сюда, почти в эти вот самые места, ему еще раз предстоит в будущем прийти для дела страшного и великого? По заведенной привычке он запоминал на всякий случай название донских притоков и урочищ. Меча, сосна. Если из дона завернуть в сосну... то в нескольких часах водного пути окажется русский пограничный городок Елец со своим князем, полузависимым от Рязани и вполне зависимым от любой прихоти Орды. Миновали Острую Луку, Кривой Бор, Устья Воронежа. И еще были реки Червленый Яр, Бетюк, Хопер, Медведица, Белый Яр. Дон властно вовлекал их в игру поворотов, знакомые почти со времен детской зыбки и никогда не надоедающую. Он сам ходил под днищем упруга, как колыбель, раскачивая берега, диковато-прекрасные, то глухо, неприступно оплетенные лесом, то обрывистые, со слепительно-белыми стогами известняка. Почти из-под носа передового струга, Трепеща оперением, тяжело взлетали дикие гуси, наискось пересекала реку Выдра, медвежья семья плескалась на водопое. Сквозь прорехи в кустарнике недоуменно поглядывали на людей козы и лоси. Часто попадались бобровые завалы, куницы на песчаном мыске навостряла ушко и нехотя отпрыгивала за корягу. Шарахались в заросли камыша лебединые выводки».